«Осколки женских голосов». Глава 43. В хороводе теней у нее есть тело, облик, голос. Случай для Рима необычайный. Молодая независимая женщина, отстаивающая право на любовь. Поэтесса, которая говорит о своей жизни и чувствах сама, собственными словами, без всяких посредников мужчин. Сульпиция жила в Золотом веке при императоре Августе. Она была исключительной женщиной по многим причинам, прежде всего потому, что принадлежала к тому одному проценту населения, который принято называть древнеримской элитой, то есть находилась на вершине мира, выстроенного в жесткую иерархию. Ее мать была сестрой марка Валерия Миссалы Карвина, могущественного военачальника и мецената. В дядином особняке она познакомилась с самыми знаменитыми поэтами своего времени, в частности, Овидием и Тибулом. Привилегии богатства и родства позволили Сульпиции отважиться на риск. Она стала писать лирические стихи, это единственные дошедшие до нас стихи о любви, написанные римлянкой классической эпохи. В ее поэзии звучит женский голос, и он требует немыслимого свободы и удовольствия. Сульпиция сетует на излишне строгую опеку со стороны дяди, которого иронично и нахально именует бездушным родичем. Сохранилось всего шесть ее стихотворений. В общей сложности — сорок строк, шесть посланий любви к мужчине, которого она называет циринтом. Ясно, что это не жених, выбранный ей родственниками. Напротив, ее родители и дядя опекун очень боятся, что она с ним переспит. Она упоминает, что их мучает мысль о ее возможном падении на нечистое ложе. Циринт наверняка из другого мира, другого социального класса, может быть он даже вольно отпущенный, кто знает? Ясно одно, он неподходящая партия для аристократки Сульпиции, которую, однако, этот факт совершенно не волнует. Страдает она по другим причинам. Например, упрекает себя за нехватку смелости, мучается от того, что груз воспитания не дает ей прямо заявить о своем желании. Больше всего меня впечатляет вот это ее стихотворение, вызывающее откровенное публичное признание в чувствах. Вольно перевожу эллигический дистих. «Наконец ты пришла, любовь, пришла и осталась, и я больше стыжусь скрывать тебя, чем утверждать. Амур сдержал слово, привлек тебя ко мне». Тронутый моими песнями, Амур толкнул тебя в мои объятия. Я рада, что оступилась, рада кричать об этом. Нет, я не желаю доверять свою усладу одним лишь глупым запискам. Нет, я пойду против правил. Мне тошно притворяться, боясь молвы. Мы с ним стоили друг друга, пусть все знают. А та, у которой нет своей истории, пусть Рассказывает мою. Что стало с любовниками? Мы не знаем, но маловероятно, что их отношения смогли выдержать сопротивление родичей. Рано или поздно они должны были прерваться. В тех слоях общества, к которым принадлежала сульпиция, стратегические решения о браке принимал отец семейства. Кланы соединяли двух людей по политическим и экономическим соображениям, а не сообразно страсти. Скорее всего, желанного циринта выкинули из жизни Сульпиции, и остались только воспоминания и стихи. «Кровать пустая, слепое зеркало и сердце нище», как писал Мачада. Мятеж против сексуальной морали, пусть и был всего лишь краткой вспышкой в юности, стал для Сульпиции путешествием к краю бездны. Она совершила преступление. Незадолго до этого Август издал закон «Лекс Юлия де Адультерис», по которому женщины, в том числе незамужние и вдовы, подвергались публичным судам за связь вне брака. И их, и их партнеров ждало суровое наказание. Освобождались от него только проститутки и конкубины, незамужние женщины низшего сословия, находившиеся в сожительстве с холостым мужчиной. После чего, согласно источникам, патрицианки сенаторского и эквитского сословий, представительницы родовой знати в Древнем Риме, а также финансовая аристократия, начали заявлять, что занимаются проституцией. Это был акт гражданского неповиновения, открытого вызова судам. Протесты привели к тому, что на практике закон почти не исполнялся. И в конце первого века ювенал в суровой отповеди женскому роду обиженно восклицал «Где ты, закон о развратниках? Дремлешь?» бунт сульпиции также состоял в том что она заявила о своих чувствах и своем непослушании в письменном виде римляне как и греки считали что слово основной инструмент политической борьбы исключительная прерогатива мужчин эта мысль проникла и в религиозную среду существовал культ женского божества безмолвия тациты немой согласно мифу Тацита была нахальной нимфой. Она говорила слишком много и всегда не к месту. Чтобы покончить с болтовнёй и показать, кто тут главный по словам, Юпитер вырвал ей язык. Лишённая речи Тацита немая была красноречивым символом. Римлянки не имели права занимать общественные посты или участвовать в политической жизни. Одно-единственное поколение позволило им ораторствовать в первой половине первого века до нашей эры, но очень скоро и это запретили законом. Римлянки из знатных семейств учились читать, но с тем, чтобы стать матерями семейств и воспитательницами будущих ораторов-мужчин. Они обучали риторике сыновей, но сами не могли держать речь, ведь это означало бы выход из отведенной им частной сферы и покушение на мужские занятия. У них почти не было шансов быть услышанными за пределами дома. Когда биограф Плутарх попытался повторить успех сравнительных жизнеописаний книгой о подвигах гречанок, римлянок и варварок, он наткнулся на весьма холодный прием — Собственно, до самого недавнего времени это сочинение прозябало в безвестности. Интересно проследить причины, позволившие стихам Сульпиции выжить. Они дошли до нас не под ее именем, а значится среди текстов, приписываемых поэту из круга ее дяди Тибулу. Сомнения относительно авторства и престиж Тибула пронесли эти стихи сквозь века. Сегодня, подвергнув их кропотливому филологическому анализу, специалисты почти единодушно утверждают, что они действительно принадлежат Сульпиции, хотя некоторые скептики по-прежнему склонны считать, будто их содержание слишком уж смело для древней римлянки. При этом до последнего времени к текстам Сульпиции принято было относиться с таким пренебрежением, мол, «любительские стишки». Печальный плеоназм. В ту эпоху женщины не имели возможности заниматься поэзией профессионально. У римлянок просто не было возможности распространять свое творчество. Большинство и не задумывалось об этом. И что важнее всего, люди, решавшие, получит ли книга билет в будущее, вообще не брали в расчет тексты, написанные женщинами. Нам не следует удивляться, что стихи Сульпиции выжили только в чужом сборнике. Несмотря на все препятствия, Сульпиция была не единственной. У нас имеются краткие фрагменты, цитаты и ссылки, говорящие еще о 24 писательницах. У всех у них было нечто общее. Они происходили из богатых и знатных родов и писали под крылом у влиятельных мужчин. По словам Ауроры Лопес, они обладали приданным состоянием и властью над рабами, располагали свободным временем и личным пространством, в своем доме все же были хозяйками. То бишь по Вирджинии и Вульф у них имелись условия, необходимые женщине, чтобы стать писательницей, деньги и собственная комната. Больше других известны Юлия Агриппина, дочь Германика, супруга Клавдия, мать Нерона, чьи утраченные воспоминания мы знаем по косвенным ссылкам, и Корнелия, мать знаменитых Гракхов, о которой сохранились фрагменты писем. Но смелые патрицианки, не побоявшиеся ступить на мужскую территорию, вынуждены были соблюдать некоторые ограничения и неписанные законы. Жанры дозволялись только малые или связываемые с домашней жизнью. Лирика — гостия и перилла, оды — Акония, Фабия, Паулина, эпиграммы — Корнифиция, элегии — Сульпиция, сатира — еще одна Сульпиция, письма — Корнелия, Сервилия, Клодия, Пилия, Цицилия, Атика, Теренция, Тулия, Публилия, Фульвия, Ация, Октавия-младшая, Юлия-Друзилла, Воспоминания Агриппина Нам известны имена трёх женщин, занимавшихся ораторством в тот краткий период, когда это было разрешено. Гортензия, Мезия, Карфания. Но до нас не дошло ни абзаца из их риторических текстов. Нет никаких сведений о женщинах, писавших эпопеи, трагедии или комедии. В любом случае... Они никогда не смогли бы поставить свои произведения на сцене. От текстов, написанных римлянками, нам достались одни осколки. Все их совокупное творчество можно прочесть за пару часов и представить себе масштаб утраченного. Сульпиции повезло. На берег грядущего ее вынес невольный мужской псевдоним. Остальные медленно утонули в забвении. В каноне они — крохотное исключение. Подобно эвредике, они растворяются во мраке, когда кто-то пытается их спасти. Мы идем по их стертым следам, нащупываем лишь тени, и говорит с нами одно только эхо.